Глава девятнадцатая Билли указал на восток, где в мелях в двух одних виднелось какое-то возвышение. Даже отсюда оно казалось громадным. Поддерживающие его скалы выглядели карликами. «Дядя Мэтью, это танкер?» «Да». «Как вы думаете, капитан все еще там?» «Думаю, там». В бледно-голубое небо не тянулось ни единой струйки дыма. Мэтью попытался вспомнить, шел ли дым раньше. Тогда стояла ненастная погода, и они могли не обратить внимания на легкий дымок. Интересно, что случилось, если у скиопаса вышло все горючее? Правит ли он до сих пор в своем обреченном королевстве? Наводит порядок, драит, полирует. Чем занимается долгими вечерами, раз нельзя запустить кинопроектор? Может быть, простаивает на капитанском мостике, селись разглядеть море, предательски сбежавшее от него и от его команды. Мэтью снова, как уже вошло у него в привычку, подумал об Эйприл, его сердце в который раз сжалось, не только от горя, но и от неясных ожиданий. Мысли не позволяли уголькам надежды совсем угаснуть. Он отведет Белли на остров, передаст Миллеру и остальным, и тогда ничто не помешает ему снова отправиться на север уже в одиночку. Главное сейчас — обеспечить безопасность и надежное будущее для мальчика. — Мы сейчас находимся к западу от него? Правильно, дядя Мэтью? Ведь когда мы шли здесь в прошлый раз, мы сбили с курса, потому что огибали первое грязевое озеро, — тараторил Белли. В голове Мэтью раздался смех Эйприл, и он спохватился. Конечно, он не предпримет подобные авантюры. Пускай его рассудок привык к фантазиям, Но он уже кое-что понял, с чем-то смирился, и фантазии сделались теперь бессильными. Лишившись постоянной подпитки, они со временем забудутся. Кроме того, было кое-что поважнее, чем безопасность Билли. После болезни мальчик был дорог Мэтью сам по себе. Он украдкой заглянул в манчишеское лицо, посерьезневшее после всех невзгод, но еще, по счастью, детское, хотя в нем и угадывались приметы взросления. Впервые после этого… Он был готов поблагодарить Господа за то, что имеет. «Да», — отозвался Мэтью, — «берем западнее. Вряд ли смысл останавливаться на Олдерне. Мы выиграем несколько миль, если зашагаем прямиком на Гарнси. Вот будет здорово снова там очутиться». «Во всяком случае, безопасно», — сказал Мэтью. «Никаких тебе мародеров. Они не могут забрести из Франции». Оттуда тоже не грозит опасность. Никто не отважится бродить по морскому дну, зарез на то немногое, что могут предложить острова. Мэтью огляделся. Вокруг расстилались пространства высохшей грязи, песка, безжизненных скал. Солнце отражалось от окаменевшей соли. Теперь это суша, но до чего неприветливая. Ему пришло в голову, что она послужит островам даже лучшей защитой, чем прежде море. Луж попадалось куда меньше, чем в первом путешествии. Видимо, многие за это время успели высохнуть. В одной луже они обнаружили рыбу, но дохлую, плавающую кверху брюхом в теплой застоявшейся воде. Потом набрели на ручей и не поленились пройти до его источника, где из-под камней шумом вырывались пузыри. Вода оказалась пресной и прохладной, даже холодной. Путники сполоснули свои стомленные жарой тела, вылили из канистры протухшую воду и наполнили ее свежей. Следующей находкой стал очередной корабль — грузовое судно водоизмещением не больше тысячи тонн, лежащее на боку. Мэтью подумал, что оно затянуто сюда, откатывавшееся волной. Походило на то, что оно не побывало под водой. Они залезли внутрь и обнаружили скелет в драном синем свитере и брюках. Оголившиеся кости — были очищены от плоти чем-то более острым и действенным, чем гниение. Мэтью встревоженно оглянулся и заметил бурое тельце, метнувшееся в тень. Неизвестно, выжил ли кто-нибудь из команды этого корабля, подобно экипажу злополучного танкера, чтобы покинуть его. Во всяком случае, крысы здесь остались и прижились. Им не грозила никакая опасность. Еды же было, видимо, предостаточно тяжелый дух заполнявший трюм свидетельствовал о том что судно везло в последнем рейсе что то съедобное глядите крикнул билли мэтью обернулся на крик в чем дело котенок в следующее мгновение он сам приметил его полосатенького появившегося на свет всего несколько недель назад котенок неуверенно крался по нагренившейся палубе за ним появился второй потом третий крысы питаются содержимым трюма Окошки крысами. Экологическое равновесие, но установившееся ненадолго. Пока хватит груза, а он не вечен. «Может быть, захватим одного с собой?» Майти улыбнулся. «Пожалуй, если только тебе удастся его поймать». Он наблюдал за тем, как мальчик охотится за котенком. Сценка получилась чудесно и забавная. О том, чтобы поймать зверька, не могло быть и речи, а если бы Билли это все же удалось...» То он очень скоро пожалел бы о своем подвиге. За несколько тысяч лет кошка так и не смирилась с ролью домашнего животного, и возвращение к первобытному состоянию было стремительным и необратимым. Здешние кошки одичали так, словно попали в джунгли. На следующее утро путники, проснувшись, обнаружили, что все вокруг затянуто туманом. Поднявшееся солнце несколько рассеяло мглу, и Мэть уже думал, что скоро совсем прояснится, но его ждало разочарование. Бледный диск солнца лишь время от времени проглядывал сквозь серую пелену, хотя и этого оказалось достаточно, чтобы подтвердить направление. Они бойко продвигались вперед, шагая по высохшей грязи. Здесь тоже попадались места, где верхняя корка не выдерживала человеческого веса, однако случалось это нечасто. Солнце недаром, неделями трудилось на просторах. Ночь застала путников посреди грязевого поля. Им пришлось заночевать, крепко обнявшись, чтобы совсем не продрогнуть. Мэтью утешался тем, что переход близится к завершению. Если он не ошибся в подсчетах, и если рассеется туман, то уже завтра покажется Олдерни. А за Олдерни — Гернси. Мэтью надеялся, что Миллер останется доволен как их возвращением, так и сведениями о варварстве и опустошении, с которыми они столкнулись, покинув его мирное королевство. Сам Мэтью чувствовал не нетерпение, а всего лишь смирение. В его ушах еще звучал голос Эйприл, тихий, как бы доносящийся издалека, зато полный доброты, а не былой горечи. Теперь она одобряла его действия. Там Биллис может нормально возмужать, там он обретет какой-никакой дом. Голос, воспоминания постепенно оставят его. Однако Мэть узнал, что Эйприл навечно прибудет с ним, подобно оселку для проверки любых помыслов. Конечно, он будет горевать об утрате, но сможет ее перенести. Мальчик снова заснул в его объятиях. Наконец-то пропитанная влагой мгла рассеялась. Это произошло только к полудню. Море придавало скалам самые причудливые очертания. В одном месте путники углубились в извилистый проход, присыпанный ярко-желтым песком, где их надолго подхватывала голоса. Билли забавлялся, издавая гортанные возгласы и, слушая, во что превращают их источенные водой стены. Тем временем туман поднимался все выше, пока сквозь него не проглянул солнечный диск — сперва белесый, потом бледно-желтый. Уступы и зазубренные вершины постепенно окрасились в яркие тона. — Заберись-ка вот на этот риф, — предложил Мэтью. «Вдруг что — Вдруг что-нибудь разглядишь? Билли уверенно вскарабкался по чербатой стенке, и, достигнув вершины, сообщил «Кажется, кажется, это Олдерни». Сейчас я сам погляжу. Пока Мэтью лез, Билли сказал что-то еще, только Мэтью не разобрал его слов. Ему послышалось слово «вода». Он продолжил восхождение. На высоте двадцати футов туман заметно поредел, а после тридцати пелена спала вовсе. В вышине царило раскаленное солнце, небо слепило глаза голубизной. Мэтьё вгляделся в горизонт. милях в пяти к югу над белым простором поднимались скалы. Левее чуть дальше лежал остров Олдерни. Скалы были рифами Каскет, где покоился знаменитый белый корабль и много других судов. Все ясно. Мы пойдем к рифам, а потом свернем на юго-запад и так достигнем Гернси. Завтра будем на месте». «Мне показалось, что я видел воду», — произнес Бели. В том месте туман слегка рассеялся, а сейчас он снова сгустился. Наверное, очередная лужа. Больно много воды для лужи. Мэтью уже спускался вниз. «Поторопись, Бели! остался пустяк». Однако, пройдя милю, путники неожиданно наткнулись на целое озеро. Оно расстилалось перед ними, переливаясь оттенками зеленого и голубого, кое-где еще затянутое туманом. Ширина преграды составляла примерно три четверти мили, зато длину было невозможно определить. Вода тянулась до самого горизонта в обоих направлениях. — Это море? Дядя Мэтью? — спросил Билли. — Нет, не море. Это впадина Дыра вне Ла-Манша. Наверное, вода задержалась здесь, когда все море отхлынуло. Неужели нам придется ее обходить? Лучше обойти, чем пускаться вплавь. Билли уставился на воду. «Тогда в какую сторону идти?» Мэтью лихорадочно вспоминал виденную когда-то карту. Впадина начиналась к северу от Олдерни и была очень длинной, не меньше семидесяти миль. Не оставалось и ничего другого, как взять курс на Олдерни. Там они переночуют, а потом прямиком на Гернсе. «На восток», — решил он. «Идем на восток, Билли!» путь в обход занял больше времени чем он предполагал мэтью размышлял на ходу о размерах водоема такой большой объем воды сравнимый скажем с женевским озером будет испаряться еще годы а то и десятилетия а может быть останется на века вдруг его начнут подпитывать ключи тут наверняка водится рыба интересно набрел ли на озеро миллер хорошо бы построить баркас сплести сети. Его заставили опомниться неожиданные голоса. Мэтью не сомневался, что в окружности тридцати миль нет никого, кроме них. Но оказывается... — Мистер Коттер! Билли — Билли! Он не мог поверить собственным глазам. Из-за скалы справа выбежал огненно-рыжий человечек. — Арчи! — завопил Билли и устремился ему навстречу. Они заключили друг друга в объятия. Тиская Билли, Арчи приговаривал. — Я услышал голоса! но не знал, кто это, поэтому предпочел спрятаться. Я и подумать не мог, что это вы, мистер Коттер. Как же так?» Мэтью уставился на него, ничего не соображая. «Наверное, это сон. Однако кудлатая морковная бороденка и морщинистое обезьянья физиономия — самое, что ни на есть реальность». «Господи, Арчи!» — услыхал он собственный голос. «Как вы тут оказались?» «Я ловил рыбу». Он приподнял свою котомку и продемонстрировал ее содержимое. «Смотрите, какие красавцы! Целых четыре штуки!» «А я-то думал, что раз вы ушли из грота, то только на холмы!» «Они подумывали об этом, эй, и Лоренс, но потом решили, что лучше повернуть сюда. Вас наслушались. Здесь, мол, спокойнее. Что ж, они оказались правы!» Арчи махнул рукой в сторону громоздящегося на горизонте острова. Там куры, здесь рыбка. Да чего я люблю порыбачить, мистер Коттер! Лорен сам посылает меня сюда. Иди, мол, порыбач! Славное местечко!» Мэтчу не мог припомнить, когда еще его охватывала радость, сравнимая с теперешней. Он понял, что улыбается во весь рот, как полный идиот. «Выходит, остальные там, на острове. Все?» «Конечно!» — заверил его арчи, И тоже осклабился, не скрывая удовольствия. Готов побиться об заклад, они здорово обрадуются, когда вас увидят. Солнце уже клонилось к закату, однако его отделяло еще немалое расстояние от скалистых зубцов, за которыми ему предстояло провести ночь. Был безоблачный летний день, предвещавший славную погоду и в предстоящие дни. Да, повторил Мэтью, местечко здесь и впрямь славное. Джон Кристофер. «У края бездны».